Спустя несколько дней, заполненных перепиской по почте и телефонными звонками, Джерри поехал в Стокгольм, оставив сестренке четкие инструкции, как вести себя в его отсутствие. Он собирался посмотреть один вариант в Сведмюре, трехкомнатную квартиру площадью 80 квадратных метров. Райончик был до того тихий и спокойный, что упади гвоздь на одном из остекленных балконов, то все бы услышали. Джерри неторопливо брел по улице, пытаясь подобрать определение к царившей в Сведмире атмосфере. Ощущение было такое, будто лучшие дни этого района давно прошли. Когда-то между трехэтажными кирпичными домами наверняка сновали молодые парни в модных шляпах, думая, что живут в ногу со временем. Но шляпы давно покоятся на полке, а парни все больше сидят в кресле перед телевизором, поглаживая кота на коленях. Джерри просмотрел немало форумов на тему жилья в Стокгольме и обратил внимание, что чаще всего жалуются на постоянную беготню по лестницам. Вероятно, авторами жалоб были люди постарше. У Джерри сложилось впечатление, что в Светмере беготня по лестницам – явление редкое, мягко говоря. Квартира располагалась на последнем этаже и ничего особенного собой не представляла. Две спальни, окна выходят во двор соснами, Большая ванная со стиральной машиной и объединенная с кухней-гостиная. Чтобы получить право аренды, нужно было заплатить риэлтору 140 тысяч крон. Неофициально, разумеется. Он тут же заверил Джерри, что получить квартиру легальным способом нынче нереально. Люди стоят в очереди по 12 лет. Джерри привык, что криминальных элементов, с которыми его сталкивала жизнь, всегда легко выделить в толпе. Риэлтор же, хоть и проворачивал незаконные сделки, выглядел очень прилично. Костюм, зализанные волосы, ровные зубы. И внушал доверие, отчего Джерри отнесся к нему с подозрением. Будь то член банды в спортивном костюме и золотой цепочкой на шее, Джерри с готовностью отдал бы ему пятьдесят тысяч крон за даток. Но теперь он заупрямился и сказал, что больше двадцати пяти штук не выложит. Риэлтор завел песню о том, как тяжело все устроить и сколько подписей нужно собрать, но Джерри не поддавался на уговоры. Он ходил по квартире, приглядываясь. Вот тут он поставит компьютер. Здесь будет кровать. Эту комнату он отдаст ТРС. Риэлтор тем временем не унимался и уламывал Джерри, постепенно повышая тон. «Хорошая квартира», — решил Джерри. Риэлтор сообщил ему, что сделка не состоится, если Джерри не отстегнет ему 40 штук. Джерри настоял на 25, но пообещал потом добавить десяточку. Итого 150 тысяч. Двадцать пять купюр по тысяче поменяли владельца, затем пожатие рук, и встреча завершилась. Джерри остался доволен собой. По дороге домой, сначала на метро, а потом на автобусе до Норт-Илье, он размышлял так, даже если надуют... Ничего страшного. На игре в покер ему удалось скопить чуть больше трехсот тысяч. Но его не надули. Уже неделю спустя Джерри забрал ключи, подписал необходимые бумаги и передал риэлтору оставшуюся сумму. По официальной версии, в квартиру он должен был переехать вместе с дочерью. Переезд доставил Джерри немало хлопот. Вещей у него было немного, до вынести мебель на улицу самостоятельно он бы не смог. Попросить о помощи некого. Позволить Терес участвовать – тоже не вариант. В норт элье никто не должен знать о ее существовании. Значит, придется нанять фирму, занимающуюся переездами. В назначенный день Джерри объяснил сестренке, что сейчас к ним в квартиру придут двое парней и помогут перевезти вещи в Стокгольм. Терес жутко напугалась. Ее взгляд метался по комнате, будто в поисках укрытия. Наконец Джерри заманил ее в ванную, где она и заперлась. Четверть часа спустя раздался звонок. Открыв дверь и увидев двух огромных парней, Джерри съежился. Лишь теперь он понял, почему фирма называется «Близнецы». Парни были похожи друг на друга, как две капли воды. Обоим лет по двадцать пять, оба ростом по два метра, на обоих одинаковые синие комбинезоны. Ладонь Джерри утонула в их лопищах, когда они пожимали руки в знак приветствия. Они с необыкновенной скоростью вынесли мебель из кухни и спальни. Джерри сразу бросил все попытки им помочь, поняв, что лучше не болтаться у них под ногами, пока они выполняют свой грациозный танец, жонглируя шкафами и коробками. Однако он настоял на том, чтобы самостоятельно отнести вниз компьютер. Джерри недавно купил себе новую модель фирмы Apple и беспокоился, как бы его не повредили. Большой грузовик был заполнен еще только на треть, а всю мебель уже перенесли. Оставался лишь диван. Тогда Джерри осторожно отнес вниз коробку с компьютером и пристроил ее на книжную полку. Близнецы наблюдали за ним с ухмылочкой, скрестив руки на груди. Когда они втроем поднимались обратно в квартиру, Джерри услышал звук захлопывающейся двери. Наверняка Хирсфельд выходил на разведку в их отсутствие. Мац, или это был Мартин, остановился в дверях и сказал кому-то «Привет», Джерри шел позади парней и, одолев последнюю ступеньку, увидел между их широкими спинами Терес. Она по какой-то причине вышла из ванной и теперь стояла в прихожей с ужасом, глядя на грузчиков. Глаза широко раскрыты, ладони сжаты в кулаки. «Большие люди», — подумал Джерри. «Если Тереса и так уже боялась взрослых, то встреча с этими парнями вряд ли развеяла ее страхи». «Дочка», — тихо пояснил Джерри. Она у меня немного особенная». Будто в подтверждение его слов Терес начала тихонько пятиться в гостиную. Грузчики беззаботно шли за ней, и тогда девочка подняла руки, пытаясь защититься. «Терес, не бойся их». Пытался успокоить ее Джерри за спин близнецов, поскольку протиснуться между ними у него не получалось. «Они хорошие, они нам помогут». Терес вошла в почти пустую гостиную и в панике взглянула на балконную дверь. На долю секунды Джерри показалось, что она сейчас кинется вниз. — Терез, какое красивое имя! — сказал один из парней и тем самым отвлек девочку. Путь к балконной двери был теперь отрезан, и Терез поступила, как маленький ребенок. Прыгнула на диван и закрылась одеялом с головой. Мат с Мартином переглянулись и с ухмылкой произнесли. — Ну что ж, пора немного прокатиться. — Джерри не успел их остановить, и ребята схватились за диван, оторвав его от пола. Тогда он выбежал на лестничную площадку и встал перед дверью соседа, чтобы тот не смог воспользоваться глазком. Грузчики вынесли диван из квартиры и начали спускаться по лестнице. Джерри боялся представить, каково сейчас сестренке, которая трясется от страха под одеялом, пока ее выносят из убежища. Парни занесли диван в грузовик и попытались выманить девочку наружу, Но Джерри уговорил их оставить ее в покое, забрался в кузов и зашептал. «Сестренка, слышишь? Нечего бояться. Я тут, рядом. Они не опасны, честное слово». Он ощупал ее руку под одеялом и крепко сжал ее. Еще неделю назад такой жест показался бы ему немыслимым. Когда братья снесли вниз последние коробки и готовы были заводить грузовик, Терес наотрез отказалась оставлять свой кокон. Джерри начал было подниматься с дивана, но она еще крепче сжала его ладонь и прошептала «Не уходи! Не уходи!» Несколько колеблясь, Джерри спросил у грузчиков, можно ли им с дочкой поехать в кузове. Братья, пожав плечами, сказали, что это, в общем-то, запрещено, но если... Джерри быстро смекнул, чего от него ждут, и пообещал заплатить за дополнительные пару часов. В любом случае вышло дешевле, чем он рассчитывал ведь близнецы справились с работой на удивление быстро. Джерри достал для себя еще одно одеяло, нашел в коробке фонарик и устроился на диване. Двери кузова закрылись, он включил фонарик и решил, что все не так уж плохо вышло. Не придется уезжать на такси ночью, как он планировал раньше, ведь вывозить Терезу из Нортелье нужно было так, чтобы никто ее не заметил. Еще будучи подростком, Джерри мечтал, как и многие в его возрасте, что едет из родного городка, а потом, много лет спустя, вернется богатым и знаменитым, и все местные газеты напечатают интервью с ним. С мечтами Джерри давным-давно расстался, смирившись с перспективой превратиться в мумию в своей одинокой квартире. Пусть он сейчас покидает Нортелье в темном кузове грузовика вор но во всяком случае он наконец-то снялся с якоря. К лучшему это перемена или к худшему, пока тяжело судить. По дороге Джерри представлял, какие места они проезжают, и настроение у него явно улучшилось. Он двинулся в путь, в конечном счете. Они провели в машине минут пятнадцать, когда Тереза смелилась вылезти из укрытия. Она пыталась оглядеть кузов в темноте, и Джерри посветил ей фонариком, чтобы показать, Ничего страшного тут нет. Она что-то ему сказала, но Джерри ничего не расслышал из-за шума мотора. Он наклонился ближе к девочке и спросил. «Что ты говоришь?» «Большие люди. Когда они сделают малышку мертвой?» «Сестренка, послушай». Джерри придвинулся еще ближе, но Тереса отползла в дальний угол дивана. Посветив фонариком ей в лицо, он увидел, что она по-прежнему трясется от страха, так же, как тогда в квартире. Джерри погасил фонарик, чтобы не слепить ее, и обратился в темноту. «Сестренка, вся эта история про больших людей — выдумка. Все это неправда. Папаша придумал чепуху про больших людей, чтобы ты... Чтобы ты не сбежала от них. Ты врешь. У больших людей в голове ненависть. Ты тоже говорил». «Да, ну я просто...» «Ладно, проехали. Но главное, никто не собирается тебя убивать. Тебе нечего бояться». Они долго сидели в темноте молча. Шум двигателя действовал усыпляюще. Возможно, Джерри вздремнул бы, если бы его не стал пробирать холод. Он плотнее завернулся в одеяло и уставился на тоненькую полоску света, пробивающегося в щель под дверями кузова. Ему больше не казалось, что он путешествует. Теперь он чувствовал, что его транспортируют как мебель или животных. Хорошее настроение постепенно улетучивалось. Они ехали уже довольно долго. По звуку мотора Джерри догадался, что они едут по жилому району. И тут Тереза спросила: "Большие люди, хорошие?" "Ну, я бы так не сказал. Это скорее преувеличение. Почти все из них ведут себя как жуткие сволочи, лишь им представится шанс. Я имел в виду, что они не собираются тебя убивать. Они не хотят причинить тебе вред, если только они не смогут на этом заработать", добавил Джерри про себя. Двери кузова открылись, и Джерри сощурился от яркого зимнего солнца. Трес снова спряталась под одеяло, а Мат с Мартином выжидали, скрестив руки на груди. — Третий этаж, верно? — спросил один из близнецов и ткнул пальцем в сторону дивана. — Попробуй-ка выманить оттуда дочку. Покаталась и хватит. Джерри попросил верзила отойти подальше, наклонился к бугорку под одеялом и, прикинув, где ее голова, зашептал девочке на ухо. «Давай, сестренка, выходи, мы в безопасности. Я подержу тебя за руку». Прошло немного времени, и Джерри уже решил, что просто вынесет ее, завернутую в одеяло, как вдруг наружу показалась ладошка Терез. Он схватил ее, помог скинуть одеяло и выйти из грузовика. Терез шла, низко опустив голову, будто с минуты на минуту ожидала, что ей на шею обрушится смертоносный удар. Удара не последовало, и она взглянула украдкой на близнецов. Те подмигнули в унисон, а потом скорчили рожи, как мультяшные герои. «Интересно, а живут они тоже вместе?» — подумал Джерри. Подходя к подъезду, Джерри выпрямился. Тут ему скрывать нечего, поэтому нужно держаться уверенней на случай, если кто-нибудь за ними наблюдает. Пара любопытных глаз всегда найдется. Папа с дочкой переезжают в новую квартиру. Ничего необычного. Терес не слишком хорошо справляется со своей ролью. Ее пальцы тисками сжали ладонь Джерри. Девочка немного успокоилась, когда они зашли в тесный лифт. Оказавшись на лестничной клетке, она удивленно озиралась вокруг, толком не понимая, в чем состоял переезд. Джерри отпер дверь и отвел Терес в ее новую комнату. «Вот тут ты теперь будешь жить», — объяснил он. Девочка внимательно оглядела пустую комнату, и Джерри поспешил добавить. «Мы поставим тут мебель, конечно. Купим тебе кровать». Терес села на пол в дальнем углу и подтянула коленки к подбородку. Казалось, комната вполне устраивает ее и в нынешнем пустом виде. Снаружи послышался хлопок, кто-то выругался. «Так, сейчас придут парни, принесут мебель. Ты как-нибудь...» Девочка лишь крепче обняла руками коленки, и уставилась в пустоту. Большего от нее было не добиться. Минуту спустя в квартиру ввалились близнецы с диваном. Джерри попросил их поставить его в комнату Терез. Пусть спит на диване, пока он не купит ей нормальную кровать. Девочка следила за действиями грузчиков широко распахнутыми глазами, сцепив пальцы рук так, что костяшки побелели. Близнецы вроде поняли, что подружиться с девчонкой им не удастся, и молча работали, не обращая на нее внимания. Каждый раз, когда они снова появлялись у нее в комнате, Терез все слабее сжимала руками колени. Близнецы принесли последние две коробки с ее одеждой, и девочка, смелев, поднялась на ноги. «Ну вот», — сказал то ли Мац, то ли Мартин, оглядевшись в полупустой и отзывавшись о эхом квартире с более чем скромной меблировкой. Казалось, он хотел подбодрить хозяина, но, не найдя нужных слов, подытожил. «Вроде все. Ага, вроде все», — кивнул Джерри.